Поскольку это, конечно, чепуха, чтобы советским городом правил такой альянс, и поскольку народ не понял бы коллективного управления, то некоторые круги хитроумно пошли на следующую подставку. Они заказали в Череповце искусственного человека, раскрасили ему физиономию в соответствующие цвета, одели в генеральский мундир и всем говорили, что будто бы это новый председатель горсовета Андрей Андреевич Железнов. Искусственный человек Итак, дело дошло уже до того, что место председателя горсовета занял искусственный человек, то есть затейливая машина, в чем-то пересекающаяся с градоначальником Брудастым Дементием Варламовичем, который, как известно, содержал а в голове органчик. Металлический председатель был исполнен на уровне новейших технологических достижений. Он имел автономную систему питания, но мог работать и от сети. Был внутри напичкан разными японскими штучками. В зависимости от программы он приятно шевелил бровями, улыбался, делал ручкой и даже говорил речи, настолько, правда, механические, неживые, что и слова-то вроде бы наши исконные, а понять ничего нельзя. По праздникам и прочим торжественным оказиям искусственного человека – выставляли на балконе нового здания горсовета. Он делал ручкой и громкоговорительно произносил приветствия, состоявшие из одного только наречия «Хорошо». Это многостранно, но последний городской пьяница знал, что Глуповым управляет искусственный человек. И ничего. То есть еще чуднее будет, пожалуй, то, что при этом глуповцы чуть ли не от души почитали металлического председателя за живого, или стремились почитать его за живого, или на худой конец верили в то, что искусственный человек тоже способен властвовать, тем более что некоторые круги постоянно долдонили населению. Андрей Андреевич, где напротив, редкой живости существо. Вообще что-то диковинное стало твориться, как только к власти пришли некоторые круги. куда только подевалось горделивое историческое сознание, околопраздничный настрой, веселое головотяпство. Все это как рукой сняло, и вдруг население глупого впало в какую-то окаянную прострацию, как если бы его чем-нибудь опоили. Между прочим, это не исключено, что его именно опоили, поскольку вскоре после устранения Беляева, который до конца своих дней содержался под домашним арестом, В городе возникло подпольное винокуренное производство, получившее кодовое прозвание «Самтрест», по аналогии с известным государственным предприятием. В конце концов Сашка Соловейчик с «Зеленым змеем» согласились на мировую и, забросив традиционные способы грабежа, переквалифицировались в подпольные фабрикаторы дешевого кальвадоса, который они гнали из гнилых яблок, куриного помета, толченой пемзы, С негласного дозволения некоторых кругов, задобренных многотысячной взяткой, сам Трест развернул широкую продажу своей продукции. А поскольку кроме каленых семечек иной гастрономии в городе по-прежнему не водилось, глуповцы вынуждены были налечь на сам Трестовский кальвадос, благо кое-какие калории в нем все же существовали. В результате глупов сразила эпидемия в своем роде, Какая-то морока обуяла здешнее население. Синдром ее представляли следующие признаки. Полное безразличие к окружающей действительности, клептомания, нездоровая говорливость, раздвоение личности, благостные воспоминания об эпохе председателя Милославского и возвращение таких кроваво-реликтовых оборотов, как «А еще общественник» или «Значит, вы не желаете разоружаться перед властью трудящихся на местах?» страсть к срезанию углов и разрушению всего того, что только разрушению поддается. Примечание. Позднее диагноз был установлен точный, маниакально-депрессивный психоз с характерно выраженным ступором. Это когда пострадавшие почти не в состоянии совершать какие-либо действия или движения. И анейроидным состоянием о каковом написано в учебнике психиатрии, Больной знает, что находится в больнице, и вместе с тем считает, что одновременно живет на Марсе. Конец примечания. Так что это даже поразительно, что, несмотря на нездоровые настроения, при металлическом председателе город продолжал жить и работать, что по-прежнему функционировал трамвайный маршрут. Действовал водопровод, телефонная связь, и как ни в чем не бывало в положенное время на площади имени товарища Стрункина вспыхивали бледные фонари.